Глава тридцать пятая. Карл хергизель и Галяйт. Обмену Карла хергизеля сорвался, что его здорово раздосадовало. Коляска была древняя, двадцати-двадцатипятилетняя допотопная модель. Вполне возможно, Ной привёз на ней в ковчег своего младшего сынишку. И просила за неё фунт сливочного масла и фунт сала. С непостижимым упорством твердила, что ведь у вас там в деревне всё есть, жиров хоть отбавляй. Не стыда, ни совести у людей, чего только не придумают». Хергезель, в свою очередь, уверял, что Эркнер никакая не деревня и что жиров им выдают не больше, чем в Берлине. Вдобавок он простой работяга и не в состоянии платить спекулятивные цены. «Вы что же воображаете, — сказал ему старушенце, – что я расстанусь с этой вот коляской, в которой возила своих детишек, отдам ее, не получив взамен чего-нибудь стоящего? Поди, решили всучить мне несколько паршивых марок?» «Нет, благодарю покорно, сударь, ищите кого поглупее». Хергизель, который из за полсотни марок не взял бы эту коляску, этот драндулет на высоченных колёсах с разболтанными рессорами, Хергизель настаивал, что это попросту наглость. Вдобавок, она рискует нарваться на штраф, поскольку менять вещи на жиры запрещено. «Штраф!» — старуха презрительно свистнула носом. «Штраф! Попробуйте заявить на меня, молодой человек!» Мой муж старший унтер-офицер в полиции, на нас никакие штрафы не распространяются. А теперь вон из моей квартиры и побыстрее. Я не позволю, чтобы на меня кричали в моем собственном доме. Считаю до трех, и если вы не уберетесь, это будет нарушение неприкосновенности жилища, и полицию вызову я». Что ж, перед уходом Карл Хергезель высказал ей все, что о ней думает. Подробно изложил свое мнение об эксплуататорах, которые норовят нажиться на тяжелом положении многих немцев. Потом ушёл, но злиться не перестал. И всё ещё, кипя яростью, столкнулся с григоляйтом с человеком из тех времён, когда они ещё боролись за лучшее будущее. «А, Григаляйт», — сказал Хергезель, увидев перед собой долговязую фигуру с залысинами над высоким лбом, нагруженную двумя чемоданчиками и портфельм. «Снова в Берлине, а, Григаляйт Он забрал у него один чемоданчик. «Чёрт, ну и тяжесть, ты на Алекс? Мне тоже туда, давай поднесу». Григаляйт слабо усмехнулся. «Ладно, Хергизель, очень мило с твоей стороны. Как вижу, ты всё такой же. Готов помочь товарищу. Чем занимаешься? И что поделывает та хорошенькая девушка? Как бишь её звали?» «Трудель. Трудель Бауман. Я, между прочим, женился на той хорошенькой девушке, и мы ждём ребёнка». «Этого следовало ожидать. Мои поздравления». Перемена жизненных обстоятельств в Хергизели и, похоже, Григаляйта особо не интересовала. А для Карла хергизеля эти обстоятельства были неиссякаемым источником нового счастья. «А ты что поделаешь, Хергизель? – спросил Григаляйт. «Я? Ты имеешь в виду, где я работаю? Электротехником на химическом заводе в Эркнере? Нет, я имею в виду, что ты реально делаешь, Хергизель, Ради нашего будущего». «Ничего, Григаляйт», — ответил Хергизель и вдруг почувствовал себя вроде как виноватым. «Видишь ли, Григаляйт», — пояснил он. Мы недавно поженились и живём только для себя. Какое нам дело до мира вокруг, до этой паршивой войны? Мы счастливы, что у нас будет ребёнок. Это ведь тоже кое-что григоляет. Если мы постараемся остаться порядочными людьми и воспитаем ребёнка порядочным человеком, это будет чертовски трудно в нынешнем мире, который готовит нам коричневые господа. Да что говорить, Хергезель, ничего другого от вас нечего было ожидать. Вы никогда головой не думали. Хергизель вспыхнул от гнева. «С каким непередаваемым презрением», — говорил Григаляйт. Притом даже не вкладывал в это ничего оскорбительного, потому что, не замечая возмущения собеседника, совершенно спокойно продолжал. «А я работаю по-прежнему, и младенец тоже. Нет, не здесь, не в Берлине. Мы теперь далеко на Западе сидим. То есть я не сижу, я всё время разъезжаю, вроде как курьер. И вы вправду рассчитываете достичь какого-то результата?» Несколько человек, и это гигантская машина. Во-первых, нас куда больше. Каждый порядочный немец, а их всё-таки наберётся 2-3 миллиона, будет работать с нами заодно. Им только надо преодолеть страх. Страх перед будущим, которое готовят нам коричневые бонзы, пока что меньше страха перед угрозами сегодняшнего дня. Но скоро всё изменится. Пожалуй, ещё некоторое время Гитлер будет побеждать, но затем пойдут поражения. Он допобеждается до смерти и воздушные налёты будут только усиливаться. «А во-вторых?» — спросил хергизель на которого военные прогнозы Григаля наводили скуку. «Что во-вторых?» «Во-вторых, приятель, пора бы тебе знать. Важно не то, что немногие сражаются против многих. Важно, что если ты считаешь некое дело действительно правильным, ты просто обязан за него бороться. Доживёшь ли до его победы ты сам, или тот, кто придёт на твоё место, не имеет значения. Я не могу сидеть, сложа руки и говорить... Они, конечно, сволочи, но я-то здесь причем. «Да», — сказал Хергизель. «Но ты ведь не женат, тебе не надо заботиться о жене и ребёнке». «Чёрт побери!» — с отвращением вскричал Григоляйт. «Кончай ты эту окаянную, сентиментальную болтовню! Ты же сам ни одному своему слову не веришь! Жена и дети! Неужели тебе дурню в голову не приходит, что я уже двадцать раз мог бы жениться, если бы хотел завести семью? Но я не женюсь!» «Говорю себе, что получу право на личное счастье, только когда на земле будет место для такого счастья». «Наши дороги разошлись очень далеко», — пробормотал Карл Хергезель, отчасти со скукой, отчасти с огорчением. «Своим счастьем я ни у кого ничего не отнимаю». «Нет, как раз отнимаешь. Отнимаешь у матерей их сынов, у жен мужей, у девушек женихов, пока терпишь, что их ежедневно тысячами убивают и пальцем не шевелишь, чтобы остановить убийство». «Да ты сам всё прекрасно знаешь, и я говорю себе. А ведь ты чуть ли не хуже любого коричневого нациста. Им ума не хватает понять, что за преступления они совершают. Но ты-то понимаешь и ничего не делаешь, чтобы это прекратить. Разве ты не хуже нацистов?» «Конечно, хуже». «Слава богу, мы уже на вокзале», — сказал Хергизель, поставив на землю тяжёлый чемоданчик. «Мне больше незачем выслушивать твои обвинения. Ещё немного, и ты бы объявил, что войну затеял не Гитлер, а я, Хергизель. Так оно и есть. В переносном смысле, конечно. Точнее, твоё равнодушие и сделало войну возможной. Тут Хергезель всё-таки рассмеялся, и мрачный Григаляй тоже позволил себе улыбнуться, глядя на его смеющееся лицо. «Ладно, оставим это», — сказал Григаляй. «Нам друг друга не понять». Он провёл рукой по высокому лбу. «Но вообще-то, Хергезель, ты мог бы оказать мне маленькую услугу». «Разумеется, Григаляй, охотно». Я насчёт тяжеленного чемодана, который ты тащил. Через час мне надо ехать дальше, в Кёнигсберг, а там этот чемодан мне совершенно ни к чему. Не подержишь его пока у себя? Знаешь, Григаляйт, Хергизель с неудовольствием посмотрел на тяжелый чемодан. Я ведь говорил тебе, что живу теперь в Эркнере. А это довольно далеко. Почему бы тебе не сдать его прямо здесь, в камеру хранения? Почему? По кочану. Потому что я не доверяю здешнему персоналу. В чемодане всё моё бельё, обувь и выходные костюмы, а тут постоянно воруют. К тому же бомбежки Томми особенно любит бомбить вокзалы, и я могу лишиться всего своего достояния». И он настойчиво повторил. «Ну, соглашайся, Хергизель». «Ладно». Жена, понятно, не обрадуется, но раз ты так просишь... Хотя, знаешь, Григаля и Джене я лучше не скажу, что встретил тебя. Она разволнуется, волноваться и ей, и ребёнку вредно, понимаешь? «Хорошо, хорошо. Поступай, как хочешь». Главное, чтобы ты сохранил чемодан. Примерно через неделю я заберу у тебя эту обузу. Скажи-ка мне адрес. Отлично, отлично. Ну, до скорого, Хергизель. До свидания, Григолайт. Карл Хергизель вошёл в зал ожидания, огляделся. И отыскал Трудель в тёмном углу. Она крепко спала, откинув голову на спинку скамейки. Секунду-другую он смотрел на жену. Дышала она спокойно. Полная грудь спокойно поднималась и опускалась. Рот был чуточку приоткрыт, но лицо, очень бледное, оказалось встревоженным, на лбу выступили прозрачные капельки пота, словно она очень устала. Он всё смотрел на любимую. Потом внезапно решился, подхватил григоляйта в чемодан и направился в камеру хранения. Да, сейчас для Карла Хергезеля важнее всего на свете было, чтобы Трудель не тревожилась и не нервничала. Если забрать чемодан с собой Веркнер, придётся рассказать ей про григоляйта а он знал, что любое упоминание о тогдашнем смертном приговоре очень сильно её волновало. И вот Хергизель с квитанцией камеры хранения в кармане возвращается в зал ожидания, а Трудиль уже проснулась и как раз подкрашивает губки. С чуть усталой улыбкой она смотрит на него и спрашивает. «Куда это ты только что мыкался с тяжеленным чемоданом? Наверняка там была не детская коляска, Карли». «С тяжеленным чемоданом?» — он разыгрывает удивление. «Нет у меня никакого чемодана». «Я только что пришел трудель, с коляской ничего не вышло». Она недоверчиво смотрит на него. Муж её обманывает. Но почему? Что у него за секреты? Она же совершенно отчётливо видела его здесь, возле стола, с чемоданом. Потом он снова подхватил чемодан и вышел из зала ожидания. «Ну, Карли», — чуть обиженно говорит она, «я же только что видела тебя здесь, возле стола, с чемоданом». «Откуда бы у меня взялся чемодан?» — отвечает он с некоторым раздражением. «Тебе приснилось, Трудель?» «Не понимаю, зачем тебе вдруг понадобилось врать? Раньше мы никогда друг другу не врали». «Я не вру. Как ты можешь такое говорить?» Он занервничал, совесть-то нечиста, однако берёт себе в руки и уже спокойнее продолжает. «Говорю тебе, я только что пришёл. Ни о каком чемодане я понятия не имею. Тебе приснилось, Трудель?» «Ну-ну», — говорит она, пристально глядя на него. «Ну-ну». «Ладно, Карли, значит, приснилось». И довольна об этом. Она опускает глаза. Ей ужасно обидно, что у него есть от неё секреты. И эта боль только усиливается от того, что и у неё есть свои. Она обещала от к что не скажет мужу об их встрече, а тем более об открытке. Но это неправильно. У супругов не должно быть секретов друг от друга. А теперь и у него, оказывается, есть секреты от неё. Карлу Хергизелю тоже стыдно. Позор так беспардонно обманывать любимую. Он-то даже накричал на неё за то, что она говорила правду. Он борется с собой, может всё-таки рассказать ей о встрече с Григоляйтом, Но решает... Нет, она ещё сильнее разволнуется. «Прости, Трудель», — говорит он, торопливо пожимая её руку. «Прости, что я на тебя напустился. Но история с коляской так меня разозлила. Вот послушай».